Глава восьмая. Я посмотрела наверх, но тут же зажмурилась, спасаясь от облака пыли, которая накрыла меня, осыпаясь с потолка. Треск повторился, на этот раз громче, и я инстинктивно накрыла голову руками, надеясь, что на меня сейчас не рухнет весь второй этаж. Дёрнула ногу, освобождая её из ловушки, и метнулась в сторону за секунду до того, как на место, где я стояла, с грохотом что-то упало. «Это ещё что за сюрпризы?» Обиженно произнесла я, обращаясь то ли к самой себе, то ли к дому, который встречал меня отнюдь негостеприимно. Проморгалась и когда полясела, увидела, что на полу валяется полка андресоли, оторвавшаяся от потолка, а рядом стеклянные осколки, измазанные каким-то бором месивом. В воздухе расплылся аромат забродившей вишни, и я повысила голос. «Это так вы встречаете законную наследницу?» Если это были проделки духохранителя, он должен был меня услышать. Но я склонялась к простому совпадению. Слишком уж сильно я дергала за дверь, которая, возможно, при открытии что-нибудь зацепила, и старая антресоль не выдержала. Я поднялась, отряхнулась от пыли и огляделась. Узенькая прихожая вмещала в себя только напольную вешалку, на которой пылился старый шерстяной плащ, теперь изрядно с единой молью. Пыль, поднявшаяся после моего вторжения и падения антресоли, плавала и в без того спиртом воздухе. Банка со старым вареньем упала прямо в центр мозаичного пола, на котором была изображена цветочная вязь, полустертая от времени, но до сих пор хранившая в некоторых местах насыщенный зеленый цвет. Стены были оклеены светло-бежевыми обоями с таким же цветочным орнаментом и обшиты понизу панелями из темного дерева. Я осторожно перешагнула вишневое пятно и наступила на краешек ковра, который торчал, спускаясь с лестницы, что вела на второй этаж. Лестница находилась по правую руку от меня, так что, когда ковер заскользил под ногой, я успела крепко ухватиться за перила. Старое дерево застонало, но я удержалась на ногах и раздраженно прикрикнула. «Ну хватит!» Еще и двух минут не прошло, как я вошла, а меня уже явно пытаются прогнать. «Нравится вам или нет, а я останусь здесь!» Наверху что-то возмущенно лязгнуло и заходило ходуном, Но я была полна решимости. Больше идти мне некуда. А если выбирать между возвращением к Хартли и своим равным домом, я выберу дом. Уж придумаю, как с ним поладить. Это не дракон, который оставляет следы укусов на губах и пытается забрать магию. Я не собираюсь безобразничать, на всякий случай предупредила я. И я правда внучка Эрин Маклин, ее дочь Эдит была моей мамой. Мне, естественно, никто не ответил. Если здесь и был когда-то дух-хранитель, он давно покинул это место. Я продолжила исследовать дом. Света, что пробивался через окна, в вьюном, было немного, но достаточно, чтобы увидеть, что и где находится. По левую руку от прихожей была дверь в уборную, довольно широкую для такого маленького дома, причем обставленную не хуже, чем в городе, большая ванна, от которой почему-то пахло травами, узкий высокий комод с дверцами, в которых каким-то чудом сохранился цветной витраж, раковина с удобным шкафчиком под ней, круглое зеркало с уже знакомым цветочным узором на раме, на этот раз выполненным из потускневшего металла. И туалет, спрятанный за складной деревянной ширмой. В ванной тоже было небольшое окошко под самым потолком. Так, чтобы проникал свет, но никто за стороны улицы не мог ненароком заглянуть. Я без особой надежды покрутила рычажки для воды, встроенные в стену над раковиной, а потом над ванной. В глубине стен натужным гудением отозвались трубы. Кран отчаянно чихнул три раза подряд, но вода не потекла. Видимо, мне все таки придется открыть колодец, и надеяться, что в нем еще есть вода. Выйдя из ванной, я прошла вперед и оказалась в просторной комнате, занимавшей весь остаток первого этажа. Здесь не было перегородки между гостиной и кухней. Только высокий узкий стол визуально разделял две части единой комнаты. Затхлый воздух стал гуще. К нему прибавился запах сырости, так что я прервала осмотр дома и вернулась на улицу. Но сначала наугад заглянула в выдвижные кухонные ящики в поисках ножа чтобы быстрее расправиться с вьюном. И, конечно же, ничего не нашла. Не удивлюсь, если все ножи каким-то образом окажутся на чердаке в самом дальнем углу. Но времени искать дальше уже не было. Начинало не хватать воздуха, так что нужно было поскорее открыть окна. И я снова голыми руками стала обрывать плотные заросли зеленых побегов. Окна, как назло, были забраны тонкими металлическими решетками в крупный ромб. Так что вьюны цеплялись за них и едва ли не с большей силой что прикладывала я, чтобы их оторвать. Чем дольше я находилась под солнцем, тем сильнее хотелось пить. Я даже начала подумывать, не бросить ли это занятие и попытаться заглянуть в колодец. Но осознание, что спать придется в доме без свежего воздуха, заставило с удвоенной прытью вернуться к работе. Наконец я смогла распахнуть все окна на первом этаже и устало опустилась на старенький диван в гостиной. Тут моментально отозвался скрипом пружин. Я с опаской поднялась, и одна из пружин выскочила из дивана, насквозь прорвав обивку. «Даже не надейтесь!» Прошептала я, ошарашенно глядя, как острая железка покачивается в том месте, где я только что сидела. «Я все равно никуда не уйду. Решив, что спать сегодня я буду, скорее всего, на полу во избежание новых неприятностей, я вышла из дома и увидела, как со стороны лесного коридора ко мне приближается целая делегация». И, судя по выражениям их лиц, совсем не для того, чтобы меня поприветствовать.